«Ты давно видел голубой плащ в музее?» — спросила Алиса у Громозеки, включая домашний компьютер. «Несколько лет назад», — признался Громозека. «Может, что-нибудь изменилось?» Алиса отыскала в космонете музей на Паталипутре и спросила, известно ли что-нибудь новое о плаще из голубых перьев, который отобрали у пиратов. Из музея ответили. Происхождение плаща по-прежнему покрыто завесой тайны. Тогда Алиса спросила: А были ли у пиратов отобраны вместе с плащом другие драгоценности или вещи? Компьютер на этот раз думал долго. Видно, совещался с сотрудниками музея. Наконец ответил. На пиратском корабле были предметы и вещи из разных концов галактики. Пираты таскают всё, что плохо лежит. Алиса горько вздохнула, а папа сказал: "Надо будет поговорить с самими пиратами". Алиса развела руками. "Пиратов тоже немало. Мы знаем кое-кого, но их так просто не отощишь". Она имела в виду пиратов Крыса и Весельчака У. Но с прошлого года она с ними не виделась. Громозека поднялся с пола. Дом покачнулся. «Мне пора», — сказал он. «Если что-нибудь узнаю или услышу, сразу вам сообщу». Он принялся целоваться и обниматься. Сразу со всеми. Щупальцев на всех хватило. Даже поле он вытащил из коридора и прижал к своей широченной груди. Пока Громазека надевал в прихожей свои круглые колоши, Алиса подумала, что всё-таки хорошо, что Громазека вспомнил про плащ. Ведь это значит, что где-то существует планета, на которой птицы и кошки водились совсем недавно, и было их достаточно, чтобы сделать из шкурок целый плащ. А её папа в это время думал о другом. Надо будет через галактическую полицию узнать побольше про Рома да Громаду. Если это известный жулик, то наверняка на него в полиции завели дело. А уж если найдёшь Ромаду, то, вернее всего, он вспомнит, где отыскал пернатую кошку. Поэтому, как только Громозека ушёл, Селезнёв набрал номер комиссара Милодара, начальника земного отделения галактической полиции. Комиссар, к счастью, был в своём кабинете и скучал, потому что с утра в галактике не случилось ни одного преступления или события, а без дела Милодар высыхал и заболевал насморком. «Что случилось?» — воскликнул он, увидев на экране профессора Селезнёва. «Побег бронтозавра из космозо? Взбесился тигра-крыс?» Заболела свинка из задней половины собаки. Говори, мой друг, говори. Я горю желанием знать всю правду, даже если она ужасна. Глаза комиссара сверкали. Чёрные тугие кудри извивались словно змеи. Он вскочил и схватил со стола небольшую атомную бомбу. Конечно, бомба была обезврежена, но далеко не все преступники, которых он допрашивал у себя в кабинете, знали об этом. А ещё больше бомбу боялась секретарша Меладара, немолодая, красивая русалка, которая сидела за письменным столом перед компьютером по пояс в бочке с водой. Секретарша, увидев бомбу, всегда ныряла в бочку, и её приходилось вытаскивать оттуда за волосы. Ничего страшного не случилось, ответил Селезнёв и повидал комиссару Опернатой кошки с неизвестной планеты. Найдём твоего Рамада-Громада, ответил Миладар и принялся тащить из бочки за тёмно-зелёные волосы свою робкую секретаршу. Через полчаса я тебе его доставлю на блюдечке с золотой каёмочкой. Комиссар отключил связь и начал поиски торговца животными. А так как он не позвонил ни сейчас, ни через час, Тоси Лезнёв ушёл на работу, а Алиса на станцию юных биологов на Гоголевском бульваре.